Глава девятнадцатая. Стук, стук, стук. Я отложила книгу и села на кровати, настороженно, склонив голову на бок. Что это за звук? Стук. Такое чувство, что кто-то... Я встала, осененная догадкой, погасила настенный светильник и подошла к окну, раздвинула шторы. На улице стоял аж, ледяной ветер трепал его волосы, а он непринужденно бросал мелкие камешки в мое окно. «Это так нелепо, настолько по что я невольно усмехнулась, раскрыла створки и выглянула. «Ваше высочество, кажется, вы уже простудились и у вас начался жар», произнесла философски. иначе у меня нет другого объяснения вашему странному поведению. Что вы здесь делаете?» Обычно сжатые в прямую линию губы принца изогнулись в хитрые усмешки. «Это же очевидно. Спускайся». «Прямо отсюда?» — поинтересовалась невозмутимо. Принц бросил оставшиеся камушки на промерзлую землю и поднял руки. «Давай, я поймаю». Я цокнула языком. «Если кто-нибудь увидит, как я выпрыгиваю из окна, в ваши объятия...» «Никто не увидит», — спокойно заверил он. «У нас больше шансов быть замеченными, если станем бродить по коридорам замка. Ну же, я знаю, что ты не боишься высоты». Поддел ехидно явно припоминаю мне тот безрассудный прыжок, когда я находилась под действием Ничерим. «В отличие от вас я мерзну», констатировала очевидная. Принц терпеливо вздохнул. «Не замерзнешь, я все предусмотрел. Давай, Эсми, мы оба знаем, что нам нужно поговорить. Мартин не сможет вечно развлекать твою принцессу». «Так это была ваша идея?» Не слишком удивившись, поинтересовалась я. Принц вполне мог поручить брату отвлечь внимание Сисиль. «Он был не против», — усмехнулся бессовестный дракон. «А я очень даже рад. Кажется, ее высочество Ансиран нравится Мартину. Ты так не считаешь?» Подавила смешок, взволнованно облизала губы и резко запрыгнула на перила. Оттолкнулась и, спрыгнув, мягко приземлилась на одно колено рядом с принцем. Он даже понять ничего не успел, зато не упустил возможности подшутить. «Очень мило, что ты решила преклонить колено, но поднимайся. Холодно». Принц протянул руку, и в нее тут же легла меховая накидка. Я недоуменно покосилась на непонятно откуда взявшегося стража. Он всегда тут стоял? А рядом с ним и второй поднялась на ноги. отряхнула подол простого теплого платья, в которое успела переодеться после танцев и благодарно приняла накидку. принц любезно накинул на мою голову капюшон и теперь сам опустился передо мной на колено. Страж передал ему сапожки ножку мисс Давир, ваши туфли прелестны, но не предназначены для того, чтобы лазить по горам. Мы пойдем в горы, Слегка изумленно полюбопытствовала я, беспрекословно переобуваясь. Сапожки идеально сели по ноге. Мягкая кожа, теплая подкладка, удобная стелька. Мне лишь стало интересно, как принц безошибочно подгадал размер. «Немного поднимемся», — уклончиво отозвался он, выпрямляясь. «Здесь рядом». Хочу поговорить в комфортной уединенной обстановке. Понимаю, кивнула и ухватилась за подставленный локоть. За нами безмолвными тенями следовало два стража, один из которых забрал мои туфли, но я мало на них обращала внимание. Уверена, принц доверяет им, как себе и они нужны для подстраховки. С неба посыпалась снежная колючая кружка. «Середина зимы, погода особенно суровая», — будто извиняясь, пояснил принц, подавая мне руку. «Здесь немного скользко, лучше держись крепче». Я не стала отказываться и обхватила на удивление теплую ладонь. Как и ожидалось от ледяного дракона, холод ему нипочем. В горы вела тропинка. Она, как бы огибала вершину, была неширокой и, правда, скользкой. Я несколько раз едва не съехала вниз. Еще и ветер усилился, бил безжалостно. Из-за обилия осадков пространство казалось белым, густым, как кисель. Низги не видно. Щеки раскраснелись, кожу пощипывала, Но меня это не сильно волновало. куда больше занимало место, в которое мы направлялись. «Вот мы и пришли», — произнес дракон, придерживая меня за спину. Я подняла голову, стряхивая с капюшона снег, и тихо ахнула. На плато, куда мы, наконец, поднялись, стоял стеклянный купол, внутри которого просматривался накрытый стол. Кажется, горели свечи. «А вы предусмотрительный, протянула одобрительно. «Заранее подготовились. Были так уверены, что я пойду с вами?» Принц блеснул лучезарной улыбкой. «И, как видишь, я не ошибся». «Я прощу вам вашу самоуверенность, если ужин оправдает мои ожидания». Парировала и с важным видом направилась к сказочной беседке. Похоже, она всегда здесь стояла, и это излюбленное место принца. Внутри оказалось тепло, по-домашнему уютно и пахло фрезиями. А вот и они сидят в глиняных голубых горшках и радуют глаз своим неповторимым запахом и лиловым цветом. А нет, не только лиловые, но и белые есть, желтые. Принц потопал на пороге и принялся снимать с меня накидку, всего лишь накидку. Он бы большего себе не позволил, но в каждом движении скользила некоторая робость. Красивые тихо вымолвила, глядя на цветы, доставили из оранжереи. Да, отозвался принц, взял со стола чистое вафельное полотенце и протянул мне. Ты же любишь живые растения. Решил, что тебе понравится. Мне понравилось. Улыбнулась, вытирая лицо от капель растаявшего снега. А стража останется на улице? Там же холодно. Ты беспокоишься о них? Насмешливо поинтересовался принц, вешая накидку на треногую вешалку. а не Лакшмири. Хоть и младшие, в их крови течет кровь дракона, которая никогда не позволит им замерзнуть. Поверь, нам гораздо теплее, чем обычным людям. Лучше о себе побеспокойся. «А что со мной не так?» — спросила флегматично, отодвигая стул. Принц поморщился. «Ты слишком красивая», — недовольно заявил он, словно обвиняя меня в этом. «Аргумент, не поспоришь», — отозвалась насмешливо, с энтузиазмом, оглядывая стол. «Кажется, здесь представлены все мои любимые блюда. Вы так усердно наблюдали за мной?» Принц сел напротив и театрально прижал руки к груди. «Не поверишь, я сам был шокирован. Подумать не мог, что одна маленькая воинственная бестия будет занимать все мои мысли». И я требую компенсацию за нанесенный моей тонкой душевной организации моральный ущерб. О, как вы заговорили, отозвалась невозмутимо, беря в руки приборы, разрезала рыбу и погрузила кусочек белого мяса в рот. Не боитесь, что я тоже начну что-нибудь требовать, поинтересовалась, красноречиво вздернув бровь. Принц шумно сглотнул. и ослабил ворот Камзола. «Ты с ума меня сведешь», — вымолвил Сипла и потянулся за бокалом с вином. «Давай поговорим о серьезном, пока я еще в состоянии держать себя в руках». «Мы, кажется, именно за этим и пришли сюда», — вымолвила бесстрастно, нарочито медленно снимая губами с вилки кусочек спаржи. Это невозможно. Я сама перестала понимать, что творю. Вероятно, безумие принца все же заразно и передалось мне. Воздух звенел от сгустившегося между нами напряжения. Аж смерил меня долгим, изучающим взглядом и в раздражении поджал губы. Ты хотела знать, почему я принял тебя за сестру принцессы. Мрачно выговорил он, откладывая вилку. Взял салфетку и нарочито-медленно промокнул губы. Я насторожилась, но продолжила трапезу, не желая демонстрировать истинных чувств. «Видишь ли, Лакшмери способны видеть не только ауры, но и принадлежность к королевской крови. Понимаешь?» Вокруг дитя, рожденного от столь могущественного человека, как правитель, монарх, формируется особое сияние. Сияние королевской крови. Оно может быть ярким и чистым, как у принцесс, как у твоей Сесиль, потому что они были приняты своими родителями, отцом и матерью. Но также Аш положил салфетку на стол и сжал ее пальцами. Оно может быть слабым и мутным, едва заметным, если отец или мать отказались от своего ребенка, как у тебя. Однажды я сглотнула и потянулась за бокалом. Сделала несколько глотков, совершенно не замечая вкуса напитка, и ровно поинтересовалась. Хотите сказать, я дочь Геральда, которую он бросил? То есть не признал своей? «А мои родители, что растили меня в любви и заботе, вовсе не мои родители?» «Получается, у нас, Сесиль, один отец, но разные матери?» «Вполне вероятно», — отозвался принц из-под глядя на меня. «Насколько мне известно, у Геральда не было братьев, а мать принцессы умерла во время родов». Я закусила губу, отводя взгляд в сторону. «Мне нужна была минута, чтобы обдумать вывалившуюся на меня информацию. Полагаю, вам нет смысла лгать мне, и ведь это я вынудила вас рассказать правду». «Эсми, пожалуйста, хотя бы наедине давай общаться неформально. Зови меня по имени, установленная тобой дистанция». Он поморщился и вздохнул. «Ладно, я не стану давить», — примирительно произнес он, а уголок его губ дрогнул в натянутой улыбке. «Поверь, я не знаю тайну твоего происхождения. Почему король не признал тебя? Почему отдал в семью своего друга? Но если захочешь, я выясню для тебя все». «Мы, Сесиль, сестры», — пробормотала, нервно усмехнувшись. Геральт всегда относился ко мне отстраненно вежливо. Его отношение ко мне нельзя было назвать теплым, и все же Сисиль он будто бы ненавидел. И если раньше я не придавала такому его отношению какое-то особое значение, то сейчас задумалась. Он был уверен, что Сисиль выиграет отбор, тем самым принеся Сирану выгодный союз, а я... Я вернусь к нему. Он ведь с такой охотой выступал за мой брак с Рихардом, аж недовольно скривился, даже не скрывая своего отношения, к моему жениху. Почему-то мне показалось это забавным. Только скажи, глухо повторил он, я отправлю людей. Ничего не нужно, улыбнулась немного грустно, вновь беря в руки приборы. Все же я еще не попробовала закуски и салат. Я прямо спрошу у его величества, когда вернусь, и смогу понять, если он подумает солгать мне. Сейчас у нас есть проблемы поважнее. Дракон, соглашаясь, кивнул. Появление Шиана, несмотря на мой запрет, это действительно странно. Он покинул свои покои незамеченным, минуя представленную стражу. «И все ради чего? Ради одного танца с тобой?» «Выглядит подозрительно», — согласилась я. «Вы говорили с ним?» «Могу предположить, что ваш брат не сообщил ничего интересного и никак не выдал себя. Полагаю, он хорошо умеет маскировать ложь». Аш подался вперед, протянул руку и погладил большим пальцем мое лицо. ты поразительно догадлива. Отстранился и сцепил пальцы в замок, уперев локти в стол. Все так и было. Я ничего не смог вытянуть из него, даже вмешательство магии не помогло. Шиан чист, но я в это не верю. С его стороны не было никаких явных нарушений, но тем не менее, было в его поведении и речах что-то настораживающее. К тому же, если что-то случалось, он всегда находился где-то поблизости. После того, как я заподозрил его в попытке отравить Великого, я заблокировал часть его силы. Но у меня не было никаких доказательств для более серьезных мер. Подданные сочли бы меня безумцем. «Понимаю. Наследник не может действовать безосновательно». «Вы бы прослыли самодуром и деспотом. Доверие вашего народа к вам резко бы снизилось. Не исключено, что вас тоже посадили бы на цепь, решив, что проклятие коснулось и вас». Аш довольно улыбнулся. «С тобой невероятно приятно иметь дело. Но не хочешь ли ты сообщить мне, что произошло в зале? Какой такой булавкой ты укололась?» Сцепила пальцы под подбородком, очаровательно улыбнувшись. А вы не сочтете мои слова за попытку оговорить вашего брата? – поинтересовалась невинно взмахнув ресницами. Если назовешь меня по имени, – Томным шепотом протянул он, отчетливо по моему телу жаркой волной разбежались мурашки. Этот день. «Никогда не настанет», — отозвалась Сипла, скользнув по губе языком. «Настанет», — уверенно заявил принц. «И когда это случится, я поцелую тебя. Ну хватит», — выдохнула резко, откидываясь на спинку стула. «Если вас не останавливает наличие у меня жениха, то хотя бы поймите совесть, прекратите морочить мне голову». А кто сказал, что я морочу? Серьезно поинтересовался принц, выгнув бровь. Я не привык сомневаться, всегда четко знаю, чего хочу и не имею привычки отрицать собственные желания, игнорировать мысли и порывы. Я честен с собой смина, но также честен и с тобой. Шумно сглотнула и поджала губы. Мне показалось, что Шан чем-то проткнул мою руку. Боль была острой секундной вспышкой. Я даже подумала, что пошла кровь, но... На запястье не было никаких следов. Выпалила, чтобы наконец уйти от опасной темы. Мысли начали лихорадочно путаться, а это дурной знак. «Дай руку», — потребовал Аш, протянув ладонь. «Давай, я должен проверить». Подчинилась и задрала рукав платья. Мне еще показалось, что на мгновение мне стало нехорошо, но это ощущение не было похоже на то, что обычно бывает при попадании в организм яда. Это что-то другое. Принц коснулся пальцами открытого участка кожи, и я ощутила легкий укол, прикосновение холода, за которым последовало приятное тепло. Это и близко не было похоже на то, что сотворил Шиан. Слишком интимное ощущение, слишком нежное и трепетное. «Я не чувствую следов вмешательства. Не похоже, что Шиан сделал что-то, но я уже ни в чем не уверен», — спокойно произнес он, будто нехотя, выпуская мою руку. Но главное, что не накинулся на меня с обвинениями, что поверил. Знаешь, приходи ночью в мой кабинет. Сделаем пару проб твоей крови на всякий случай. Хорошо, без раздумий, согласилась я. Я буду сотрудничать с вами, если это поможет предотвратить беду. Знаете, мне очень жаль великого. Казалось, там в пещере Я чувствовала его тоску. Мне бы хотелось помочь вам. Всем, чем смогу. Уверена, вас прокляли незаслуженно. «Спасибо за твоё доверие», — усмехнулся принц. «Меньше всего я бы хотел, чтобы ты считала меня подонком». И «Я так не считаю», — произнесла бесстрастно, посмотрев принцу в глаза. Вы бываете грубым и чересчур прямолинейным, но вы не подонок, не подлец и не мерзавец. Аж улыбнулся. Тогда почему ты так упорно не желаешь звать меня по имени? Я не ответила. Наверное, потому что боялась. Боялась того, что между нами происходит. Где мы нам? Давай хотя бы потанцуем. Внезапно заявил дракон и вышел из-за стола. Давай, сми, не упрямься, произнес настойчиво, протягивая мне ладонь. Твой первый танец должен принадлежать мне. Почему под куполом так резко стало жарко? Кажется, у меня поднялась температура, не иначе.